Глава 32. «Гражданка Крутого, расскажите нам, как и зачем вы попали в квартиру Баловневой, когда на вас было совершено нападение?» «На вас, кстати, тоже», — улыбнулась Крутого одними губами. Она пристально рассматривала сидящую перед ней Хмельнову. Бледное до синевы лицо, темные круги под глазами, марлевая повязка на голове. И все равно нельзя было не признать, что эта женщина красива. Даже такой вот покалеченный, измученный, она выглядела на миллион долларов. И повязка ей даже шла. И бледность отлично сочеталась с карими глазами. И мужчины, провожавшие ее взглядами, сто процентов сочувствовали ей и ею восхищались. Хмельнова была героиней. Не то, что она с выстриженным клоком волос на макушке, в потной одежде, с блестевшим от пыли и грязи лицом. «Твою мать, а? Как же все хорошо начиналось! Как верилось, что все самое замечательное в ее жизни только начинается. А теперь что? Любимый Гриша от нее отвернется». Квартиру она профукала. И если честно, то в глубине души она считала, что Гриша с ней из-за этой самой квартиры и затеял отношения. Прежде никогда на нее не засматривался, а тут вдруг и пожить к себе пустил, и даже в одной койке с ней просыпался. А что теперь? Что теперь со мной будет? – спросила она у Хмельновой, когда так никак не отреагировала на ее слова. Учтите, что допрос записывается на камеру, и все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. И даже суд будет? округлила Крутого глаза в притворном испуге. «А за что меня судить-то собрались, граждане полицейские? Продержали под стражей до выяснения. А за что? Так и не объяснили. Вы подозреваетесь в убийстве Сахаровой Аллы Геннадьевны». «А за что мне ее было убивать?» Саша влипла спиной в ребристую спинку стула, на котором сидела. «Она оформила на меня генеральную доверенность на оформление сделки купли-продажи. Квартира уже моя. У меня не было мотива, товарищ подполковник». «У вас был мотив, гражданка Крутого. И очень весомый». Хмельнова опустила руку к сумке, висевшей на спинке стула. Достала бутылку воды и сделала пару глотков, сильно поморщившись. Видимо, голова у нее еще болела. «Какой же мотив?» «Деньги». Маргарита раскрыла папку, порылась в бумагах и достала копию документа. «Вот у нас здесь имеется расписка, которую нам с великим опозданием, но все же вручил нотариус Сахаровой. Помните, что в ней?» Нет. Саша втиснула трясущиеся ладони под мышки, опустила голову. «В ней говорится, что вы выплатили гражданке Сахаровой залог за сделку в сумме 804 тысяч рублей. Остальное должны были внести в тот день, когда начала действовать генеральная доверенность, выданная ею на ваше имя. Это был день ее смерти, гражданка Крутого. Не расскажете, как вы убили ее и где взяли орудие убийства? Куда потом подевали, мы уже знаем». «И куда же?» С неподдельным интересом уставилась она на бледную женщину-подполковника. «Вы вложили нож в правую руку Новиковой, которая была на ту минуту без сознания. То ли Сахарова ее отключила, то ли вы. Не расскажете, как было дело?» «И вот ведь как вы просчитались, Александра!» Хмельнова снова порылась в бумагах и достала медицинское заключение, которое тут же ей зачитала. «Не знали вы, что Новикова от рождения левша, страдающая атрофией мышц правой руки?» Атрофия настолько сильная, что пальцы ее еле могли держать ложку. А чтобы ударить ножом живого человека, сами понимаете, нужны силы. А у Новиковой таких сил не было. «И вы, ладно, расскажу», — перебила она Хмельнову. Новикову на самом деле вырубила я. Ударила за ухом. Но не для того, чтобы вложить в ее руку нож. Когда я открыла дверь, она уже вовсю им размахивала. «В каком смысле?» — бледное лицо Хмельновой вытянулось. «Да, не скрою, возле нашей квартиры эти две дуры оказались не просто так». Сахарова вызвал звонком грабов. «Вы об этом знали?» «Ни про какого грабова я не знала». «Нет, видела его, конечно. Он к Алле приходил. Но про звонок ничего не знала. Алла просто днем встретилась со мной возле дома и сказала, что вечером придет за деньгами, за остальной суммой за квартиру. Типа, все документы на оформление сделки уже готовы. Дальше дело за мной». Она очень торопилась. «Я ей говорю, подожди». «Мы так не договаривались. Ты дала мне время и все такое, а она...» Саша покусала задрожавшие губы. Глаза ее налились слезами. Она сказала, что ей плевать. Ждать она дольше не может. Ей надо уехать. Срочно. Либо деньги, либо она аннулирует доверенность. А доверенность вступала в силу как раз на следующий день. Она давала мне право получить документы без присутствия продавца. Я не могла так рисковать. «Где вы собирались взять остальную сумму за квартиру?» «Сверхзадатка». «У вас же не было таких денег». Я собиралась продать байк. Я уже объявление разместила. Но цены приличные никто не давал, поэтому я все оттягивала и оттягивала продажу. Алла сказала, что время терпит и все такое. Байк не продавался, денег на квартиру не было. «Да вы бы и не продали его за столько, никогда бы не продали». «Вы все врете. Денег у вас не было, поэтому вы решили избавиться от продавца таким вот образом? Уехав из гаража, вы оставили байк в укромном месте». Вернулись к дому и вошли в подъезд через окно квартиры на первом этаже. Хозяйка все время была пьяна, поэтому проблем с подобным перемещением никогда ни у кого не возникало. Вы поднялись в свою квартиру, которую делили с Баловневой, и стали ждать, затаившись за дверью с ножом в руке. Ангелина на тот момент спала сладким сном и ничего не могла слышать, а когда Сахарова постучала в вашу дверь, вы уже были готовы. Только вот не знали, что она будет не одна. Все так, гражданка Крутова. Почти, но не все. Она потерла потное лицо грязными ладонями. Поморщилась от отвращения. Даже на ощупь кожа казалась отвратительной. Можно было представить, как она выглядела. Я действительно вошла в подъезд через окно на первом этаже. Так привыкла. Ближе. И ждала Аллу за дверью. Мы условились как раз на это время. Но никакого ножа у меня не было. Зачем? Я просто хотела убедить ее забрать мой байк, если ей так приспичило. Хотела убедить ее подождать еще немного. Я не собиралась ее убивать. И не убивала. И обратного вы никогда не докажете, невзирая на мотив. А у двери зачем ждали? Чтобы она ангела не разбудила. Звонок-то и отключила, но она бы стала молотить в дверь руками и ногами, и орала бы, как ненормальная. Она истеричной особой была, эта девушка Алла. Истеричной и повернутой на любовных отношениях с этим Ванькой. Они обе были повернуты, если честно. Серж все сокрушался, что его дочка влюбилась в мерзавца. «Вы знали, что он ее отец?» Он не скрывал, когда приходил к Ангелу и подолгу у нее просиживал. О многом болтал. Зачем он приходил?» Хмельнова еще раз глотнул из бутылки, забыв предложить воды и Саше. «У них какие-то свои были дела», — спрятала на взгляд и очень твердым голосом заявила. «Я в них не вникала, и вам не удастся меня к этим делам подвязать. Я потому и съехала, что у них там все зашло слишком далеко и стало масштабным. Наркотики?» — с кивком поинтересовалась Хмельнова. «Я не знаю». Саша выдержала ее взгляд и попросила воды. Хмельнова достала из сумки еще одну бутылочку и протянула ей. Саша скрутила пробку и выпила почти все. Поблагодарила, поставила бутылочку, где воды оставалось на донышке рядом со своим правым локтем. «Я не буду отвечать на эти вопросы. Это были их дела, с них и спрос. Мне бы со своими проблемами разобраться. Итак, на чем мы остановились?» Хмельнова потрогала повязку, чуть прикрыв глаза, и совершенно точно подавила стон. Так ей было больно. «Вы стояли за дверью и ждали Аллу, чтобы убедить ее забрать ваш мотоцикл в счет погашения долга за квартиру. Почему не поднялись к ней в квартиру, чтобы обсудить это? Зачем? Вдруг она передумала с меня деньги так срочно трясти, а я, получалось бы, сама навязалась. Зачем?» Она искренне изумилась. Стояла и ждала. Потом за дверью послышалась возня какая-то, стон. «Я дверь открываю, а дочка Сержа с ножом в крови вся, а Алла на полу у ее ног». Тоже вся в крови. Я Новикову отключила, дверь заперла и дёру. Вышла из подъезда так же, как и вошла, через окно алкашки этой. Она всё время была в отключке. Даже не знаю, просыпалась, когда нет. Кто ещё пользовался этим входом? Я, Серж. Она наморщила лоб, пожала плечами. Остальных не знаю. Не видела. Вы часто пользовались этим окном, как дверью. Когда надо было срочно пешком домой заскочить, там срезать получалось прилично. О камерах я не думала. Она снова, не моргнув, выдержала подозрительный взгляд Хмельновой. «То есть вы, Золотов, и тот, кто напал на нас с вами, знали этот маршрут? Скажите, это мог быть Иван Бугров?» «Ваня?» Ее глаза распахнулись, а лицо расплылось в добродушной улыбке. «Да вы что? Ванька, он как большой теленок. Ангела любил до судорог. Она из-за него и историю с нашей лесбийской любовью выдумала, чтобы его на расстоянии вытянутой руки держать. И не позарился бы он на ее тайник». «Зачем? У него своего богатства хватает». Ответ Хмельновой не понравился. Она задумалась, переворачивая страницу за страницей в папке. Потом подняла на Александру усталые глаза. «Тогда кто? Кто еще мог воспользоваться этим окном в тот день, когда на нас напали? Кто еще знал про этот вход? А записи с камер? Пусто! И еще хотела бы уточнить гражданка Крутого. Еще пара глотков из бутылки ей не помогли. Лицо стало почти серым» из-под повязки на лоб скатилось несколько капель пота. «Как так вышло, что мы с вами практически одновременно попали в квартиру Баловневой? Это же непростое совпадение, нет? Я в них не верю». «Правильно делаете, Маргарита Сергеевна. Я издалека увидела ваши машины, подъезжающие к гаражу, и удрала. Паника такая была». Ее губы снова задрожали, а взгляд поплыл слезами. «Думаю, надо бежать». «А куда с пустыми руками?» Все, что скопила, отдала Сахаровой. Вот и решила, что сыграю на опережение. Я и представить не могла, что вы тоже решите посетить квартиру Ангела. Ваш задаток не был найден в квартире Сахаровой. И что? Меня там не было. Значит, Новикова забрала. Попыталась возмутиться Саша, тут же снова хватаясь за бутылочку с водой. При Новиковой денег не было обнаружено на момент задержания. Как вы их забрали, Саша? Когда? Круто водопила воду. Закрутила крышку на бутылке, поставила ее на стол и тут же запросилась в камеру. «Не могу больше. Вы все время меня путаете. Устала. Да и вам требуется отдых. А то еще чего доброго в обморок шарахнетесь, а мне снова отвечать. Вы же готовы всех собак на меня повесить. И да, без адвоката ко мне больше не суйтесь».